Глава 20. Последнего моего друга звали Джек Макгоналл. И ты из-за него всё изменилось. Скорее всего, вы не помните 1934 год. Мне он понравился. У меня не было ни телефона, ни холодильника, но их не было у большинства людей. Только только изобрели телевидение и компьютеры. Оставалось ещё больше 60 лет до электронной почты и публичности в интернете, в которой, кстати, нет ничего хорошего, если вы пытаетесь сохранить что-то в тайне. К тому времени мы с мамой почти 80 лет прожили в дубовом хуторе. Мама купила его в 1856 году за 300 фунтов наличными. Тогда это было возможно, купило вполне законно. Денег у нас и имелось достаточно. Хутор стоял в стороне что нас вполне устраивало других жилых домов рядом не было мы огородили на небольшом клочке земли расчищенном от деревьев при постройке дома у нас были коза Эми и несколько куриц курицам мы не давали имён потому что иногда съедали их биффе там нравилось перед нами в доме долго никто не жил и там развелось много мышей за несколько недель биффа их переловила Мы много читали и когда его изобрели, слушали радио, которое называли беспроводным громкоговорителем. Раз или два в неделю мама ездила в Уитли-Бэй на стареньком расшатанном велосипеде. Иногда и я отправлялся за покупками. Я старался не появляться на улице в школьные часы, чтобы никто не подумал, будто я прогуливаю. В садах и сборно была овощная лавка, которая принадлежала семье мистера и миссис Макгонал. Он был длинным и тощим, с большими красными ушами и пронзительными глазками, а она маленькая и невзрачной. Их сын, Джек, мальчик моего возраста, помогал за прилавком. В какой-то момент мы с Джеком начали здороваться. Однажды он помог мне поставить на место соскочившую цепь. В благодарность я дал ему прокатиться, и он спросил: "А где ты живёшь?" "С фексами", ответил я, следуя нашей с мамой договорённости. «Я огощу у тети». Обычно все удовлетворялись таким ответом. Да и вообще нам редко задавали вопросы, поскольку мы почти ни с кем не общались. Хэксон — это город примерно в сорока милях. Достаточно близко, чтобы о нем немного знали, и достаточно далеко, чтобы почти не знали его жителей. «А в школу ты где ходишь?» — спросил Джек. «Было около четырех часов вечера. Уроки уже закончились». «В Хэксоне?» — ответил я. — На этой неделе наша школа не работает. Местный праздник. — Круть! — сказал Джек. — Везу-ка! Вот так оно и было. Без лишних вопросов. Джек мне нравился. Я подвез его до Линкса на багажнике, и мы поиграли, бросая камни в жестяную банку. Джек умел ходить на руках, и когда он начал меня учить, мы хохотали и хохотали. Было весело. Я уже отвык от друзей, да и Джэк казался немного одиноким. Начал темнеть, и мне предстоял обратный путь по неосвещённой дороге с риском, что меня остановит полицейский, отведёт домой и станет задавать неприятные вопросы. Я сказал Джэку: "В субботу я снова сюда приеду. Хочешь встретимся?" Мы встретились. На эстраде наяривал духовой оркестр, мы ели чипсы, которые купил я, и смотрели на белые шатёр испанского города. Джек рассказал мне, как его отец охотился в Канаде на лосей. Испанский город, концертный зал, ресторан, прогулочная набережная, сад на крыше и чайхана у Уитлии Бэй. Зачем я об этом вспоминаю? Чтобы вы поняли, как больно мне было, когда мой новый друг Джек, веселый, худенький Джек с круглыми коленками и в мешковатых шортах, меня предал, хотя и не по своей вине. Ну, то есть, не только по своей